Глава 61. Мне показывают двух интересных раскаявшихся заключённых. Временно, во всяком случае до той поры, пока я закончу книгу, что должно было занять несколько месяцев, я поселился в Дувре у бабушки. Там я и работал у того самого окна, откуда глядел на луну, встоящую над морем. В те дни, когда впервые появился под этим кровавым очаубежищем. Я не хочу отступать от своего решения касаться своих художественных произведений лишь постольку, поскольку они могут быть случайно связаны с ходом этого повествования, и потому не стану говорить на этих страницах о надеждах, радостях, трудностях и удачах моей писательской жизни. Потому что я целиком отдавался своей работе и вкладывал в неё всю мою душу. Мне уже приходилось упоминать, если мои книги чего-нибудь стоят, мне нечего к этому прибавить, а если им цена не велика, кому интересно всё, что я могу о них сказать. Изредка я приезжал в Лондон окунуться в его кипучую жизнь или посоветоваться с Стрэддлсом по какому-нибудь деловому вопросу. Во время моего отсутствия он очнёмело вёл мои дела, и они находились в прекрасном состоянии. Я приобрел известность, на моё имя приходило огромное количество писем от неведомых мне людей. Большую частью это были письма Бог весть о чём, на которые отвечать было нечего. И я не возражал против предложения Трэддлса повесить на двери его квартиры табличку с моим именем. Туда и доставлял надёжный почтёйон груды писем, и там время от времени Я в них погружался, не щадя сил, как министр внутренних дел, но не получая за это никакого вознаграждения. Среди них довольно часто подались письма, в которых бесчисленные ходатаи по делам, шнырявшие вокруг докторс-коммонс, любезно предлагали выставить по моим именам, если я согласился бы купить себе звание проктора, уплачивая мне определённую часть своих доходов. Но эти предложения я отклонял, мне было известно, что не из числа таким подпольным юристом, а доктор Скомменс и так достаточно плох, чтобы у меня возникло желание сделать его ещё хуже. Сёстры Софию уехали ещё до той поры, когда моё имя украсило дверь Третлса. И смышлённый подросток делал вид, будто понятия не имеет о существовании Софии, которая заключена была в заднюю комнатку, откуда, отрываясь от работы, она могла увидеть уголок закопчённого садика, где находился насос. Там я всегда и заставал её, очаровательную хозяйку, и когда никто не поднимался по лестнице, она услаждала наш слух пением донширских баллад, умиротворяя мелодии смышлённого подростка, сидевшего в конторе. Сначала я не понимал, почему так часто застаю Софи за столом. Она что-то писала в тетради, а при моём появлении быстро запирала её в ящик. Но скоро тайна открылась. В один прекрасный день Тредлс, тот, что пришедший из сюда, вынул из своего бюро лист бумаги и спросил: "Что я могу сказать об этом почерке?" "Ох, кто мне надо!" воскликнула Софи, которая нагревала у камина его туфли. Почему же не надо, моя дорогая? спросил Том, и в Тони его было восхищенье. Ну, что вы думаете, Копперфилд об этом почерке? Удивительно подходящий для деловых бумаг почерк, сказал я. Я никогда не видал такой твёрдой руки. Правда, это не женский почерк? спросил Тредлс. Женский почерк, потер я, да что вы это почерк твёрд, как камень. Крэдлс от восторга захохотал и сообщил, что это почерк Софи. Да, это писала Софи. Она покляла, что скоро ему не нужен будет переписчик, так как бумаги станет переписывать она, а этот почерк она приобрела, копируя прописи и теперь пишет, не помню, сколько страниц в час. Софи очень сконфузилась при этих словах. и сказала, что когда отом он назначит судьёй, он не станет так как сейчас кричать они на всех перекрёстках. Томода отрицал, он утверждал, что будет по-прежнему ею гордиться. Какая у вас добрая и очаровательная жена, дорогой Трэдлс, сказал я, когда она посмеиваясь вышла из комнаты. О, мой дорогой Коперфилд, Это самая чудесная женщина как она всем здесь управляет как она аккуратная бережлива как она любит порядок и какая домовита а какая весёлая коперфилд воскликнул треддлс она заслуживает этих похвал сказал я вы счастливец треддлс вы оба мне кажется самые счастливые люди на свете всё это верно мы самые счастливые люди согласился Трэдлс вы только подумайте она встаёт при свечах когда ещё темно делает уборку идёт на рынок в любую погоду когда клерки ещё не появились в Инне готовит из самых дешёвых продуктов вкусный обед Печёт пудинги и пироги, наводит всюду порядок, заботится о своей внешности, сидит со мной по вечерам, как бы это ни было поздно, всегда бодрый, всегда в хорошем расположении духа, и всё это ради меня, честное слово, Коперфилд. Иногда я не могу этому поверить. Треддлс был проникнут нежностью даже к туфлям, которые я на ему согрела. Он надел их и с наслаждением положил ноги на каминную решётку. Иногда я не могу этому поверить, повторил. А наши развлеченья. Нам они дорого не стоят, но как мы веселимся, когда мы по вечерам дома и запираем входную дверь, и опускаем эти шторы, это она их шила, как у нас уют. А если погода хорошая и мы вечером идём погулять, как мы развлекаемся на улицах? Мы останавливаемся у освещённых витрин ювелирных лавок. Я показываю Софи какую змейку с бриллиантовыми глазками, она, знаете ли, лежит свернувшись на белом шёлке. Я подарил бы ей, если бы смог купить. А Софи показывает мне какие золотые часы с крышкой, украшной драгоценностями, она подарила бы мне, если бы только могла. и тут мы убираем себе ложки, вилки, лопатки для рыбы, десертные ножи, щипцы для сахара, которые мы непременно купили бы, если бы могли а потом мы идём дальше очень довольные словно в самом деле всё это приобрели когда же мы попадаем на площади и на главные улицы и видим дома которые сдаются в наём мы их внимательно разглядываем и иногда спрашиваем себя а подошёл ли бы нам этот дом если бы меня назначили судьёй потом мы начинаем в нём устраиваться это ком-то нам таком-то сёстрам и так далее и решаем подошёл бы дом или нет А иногда мы идём за полцены в театр, в партер, на мой взгляд, не жалко заплатить деньги только за то, чтобы подышать его воздухом и наслаждаемся пьесой как только возможно. София видит каждое слово на сцене, да и я тоже По дороге домой мы покупаем в кухмистерской малую таликуч или что-нибудь, или, скажем, у Мары у торговца рыбой приносим суда и устраиваем великолепный ужин, а за ужином вспоминаем всё, что видели. Но, ну, скажите, Коперфилд, могли бы мы проводить время так хорошо, будь я лорд Канцлер? Кем бы вы ни были, дорогой Трэдлс, у вас всё получалось бы мило и хорошо, подумал я и сказал: Кстати, вы теперь не рисуете скелеты? Транс захохотал и покраснел. Если говорить правду, Копер в виде случается. Как-то мне пришлось сидеть в задних рядах в суде королевской скамьи, и в руках у меня было перо, и мне взбрело в голову попробовать, не разучился ли я этому делу. Ох, боюсь, на краю пиюпитра красуется теперь скелет в парике. Мубы захохотали. Тредлс посмотрел, улыбаясь на огонь в камине, и сказал знакомым мне тоном, в котором слышалось всепрощение. Стрена крикнул: "Вот, статьи письмо от этого негодяя", отозвался я. Меньше всего был я склонен простить Криклу его привычку колотить, тредлс. Видишь, что сам тредлс готов ему это простить? "Открикла?" от владельца школы вскричал Тредлс. "Не может быть!" И вот, так же как и многих других привлекли некоторые моя известности и заработок, сказал я, поднимая глаза от ворот и писем. И он также обнаружил, что всегда любил меня. Теперь у него нет школы Тредлс. Теперь он мировой судья Мидлсакса. Я ждал, что Тредл удивится, но он нисколько не был удивлён. Как он мог стать судьёй Мидлсакса? Что вы в этом думаете? спросил я. О, боже мой, воскликнул Тредлс. На этот вопрос не легко ответить. Может быть, он за кого-нибудь голосовал или кому-нибудь дал взаймы денег, а может быть, у кого-нибудь что-нибудь купил или кому-нибудь оказал услугу, а тот был знаком с кем-нибудь, этот кто-нибудь попросил лорд-наместника графства назначить криклена на эту должность. Во всяком случае, теперь на эту должность занимает, сказал я. И он мне пишет, что был бы рад показать мне единственно правильную систему, обеспечивающую поддержание дисциплины в тюрьмах, единственно непогрешимый способ достичь искреннего раскаяния заключённых, и этот способ, оказывается, одиночное заключение. Что вы скажете об этой системе? нахмурившись спросил Трэдлс. Нет, принимать мне это предложение. Пойдёте ли вы со мной? Не возражаю, сказал Трэдлс. Ну тогда я ему так и напишу. Вы помните, как этот крикнул: "Не буду говорить об обращении его с нами, выгнал из дому своего сына". И помните, какую жизнь он заставил вести свою жену и дочь? Прекрасно помню, сказал Трэдлс. А если вы прочтёте его письмо, вы обнаружит, что это самый мягкий человек, когда речь идёт о преступниках, заключённых в тюрьму и виновных решительно во всех преступлениях, но на других представителей рода человеческого его мягкость не простирается. Тредл пожал плечами, он нисколько не был удивлён. Впрочем, я и не ждал, что он будет удивлён. Да я и сам не удивился, ибо в противном случае следовало признать, что мои знания о родливых жизненных явлениях крайне недостаточны мы сговорились о дне нашего посещения и в тот же вечер я написал мистеру криклу в назначенный день, кажется, на следующий день, но это не важно мы с радостью отправились в тюрьму, где мистер крикл был лицом всемогущим Это было огромное внушительное здание, стоившее весьма недёшево. Когда я подходил к воротам, у меня мелькнула мысль: "Ну и шум бы поднялся, если бы какой-нибудь простак предложил потратить половину тех денег, которых стоило это здание, на постройку ремесленной школы для юноши или богадельня для достойных старцев?" тюремной канцелярии, которая могла бы находиться в нижней этой же вавилонской башне, столь солидно была вся постройка. Мы встретились с нашим старым школьным учителем. С ним было два-три деловых над чиновника и несколько посетителей, которых те привели с собой. Он принял меня как человек, воспитавший в былое времена мой ум и нежно меня любивший Когда я представил ему Традлса, он тем же тоном, но менее восторженным, заявил, что был руководителем, учителем и другом Традлса. Наш уважаемый наставник значительно постарел, но внешности вот этого не выиграло. Лицо по-прежнему было злое, глазки такие же маленькие и ещё более заплывшие, сальные, редкие и спросидю волосы, такие для меня памятные. отчасти совсем исчезли, а вздувшиеся вены не очень красили голый чеلب. После недолгой беседы с этими джентльменами я мог предположить, что на свете нет ничего более важного, чем забота о комфорте арестантов, чего бы этот комфорт ни стоил. И что на всём земном шаре за стенами тюрьмы делать решительно нечего. Затем мы начали осмотр Был обеденный час, и прежде всего мы направились в огромную кухню, где с точностью часового механизма приготовляли обед для каждого заключённого вас обоих, который затем относили в камеры. Я шёпотом сказал Трэдлсу, что меня удивляет поразительный контраст между этой обильной трапезой и обедом обедников, я уже не говорю, солдат, матросов, крестьян, да и всего честного трудового люда. Из 500 человек ни один не имел обеда, хоть сколько-нибудь напоминавшего этот. Но я узнал, что система требовала хорошей пищи, и, короче говоря, чтобы раз и навсегда покончить с этой системой, я обнаружил, что в этом отношении, как во всех прочих, она пресекала решительно все сомнения и не имела никаких недостатков. Видимо, никому и в голову не приходило, что может быть другая система, кроме вышеупомянутой. Пока мы шли великолепным коридором, я спросил у мистера Криклы его друзей: "В чём заключаются главные преимущества этой всемогущей и самой передовой системы?" В ответ я услышал, что эти преимущества заключаются в строгой изоляции арестанта. Ни один заключённый ничего не должен знать о других. и воздравление его души, а следствием такого режима является сожаление о свещённом и раскаянье.